Посреди ночи я вдруг поймал себя на мысли, что меня совершенно не страшит завтрашний бой. Это было странно, потому что я раньше всегда боялся смерти. Попробовал заглянуть в себя, я не нашел даже остатков этого страха. Видимо, крайняя степень усталости делает человека безразличным ко всему. Это не бесстрашие. Это последняя степень пофигизма, когда тебе становится пофигу даже собственная жизнь. «Самое страшное, что может случиться? Меня завтра убьют!» Мысль промелькнула, не вызвав никакой ответной реакции. «Меня завтра убьют!» – возопил я. «Ну и что?» Пустота, безразличие, отрешенность, усталость. Холодная решимость забрать с собой на тот свет как можно больше ящериц. И ничего больше. Я не мог даже ужаснуться своему новому состоянию, так как все эмоции умерли, словно их выжег плазменный дождь, обрушившийся на нас прошлой ночью. Скари появились через час после рассвета. Что ж, к этому времени мы успели немного отдохнуть, подкрепили свои силы остатками еды и были готовы дать бой. Только скари не торопились лезть в драку. Их тени постоянно мелькали между деревьями на той стороне прогалины. Но огонь пока никто не открывал. И тут над джунглями разнесся ровный механический голос, говорящий на языке Альянса с акцентом. С акцентом робота из какого-нибудь древнего мультфильма, нарисованного в те времена, когда люди ничего не знали о роботах. К тому же механический переводчик Скаари безбожно коверкал слова. На выходе получалась дурацкая пародия на «Пиджин Инглиш», Да еще и с чудовищным акцентом инопланетного механизма. Говорит лейтенант Тьин кар инг или что-то в этом роде. Человек не способен воспринять на слух имя Скари, даже если его произносит машина-переводчик. Мы интересованы в особе, кто приближен к главе клана Леванта. Откажись от бой, и мы храним вам жизнь. Мы ценим тот, что бьется достойно. Но этот бой не выиграть. Ого, последняя фраза получилась вполне осмысленной. Ты ответишь или я отвечу, поинтересовался Азим у своего босса. Давай лучше ты. У меня потом неделю глотка болеть будет. Оптимистичный прогноз, подумал я. Неужто глотка осада собирается прожить еще целую неделю? Азим прокашлялся и выдал в ответ странную смесь из щелчков, взвизгов и похрюкиваний. На той стороне наступила тишина. Зато над нами громко и от души расхохотался сержант Дюк. «А что он сказал?» – спросил я. «Что он когда-то осквернил действием яйцо, из которого вылупился этот лейтенант», – перевел Асад. Можно сказать, даже надругался над тем яйцом. Для скари это особенный обидный подвиг ругательств.